«Я узнал вас еще на улице», — сразу сказал он. «Вы тот самый джентльмен, что купил подарочный альбом для молодых леди. Там очень красивая бумага, что правда, то правда. в Верже Крямовая, так ее бывало называли. Такую бумагу уж не делают лет так пятьдесят, думаю». Он посмотрел на Уинстона поверх очков. «Могу я еще вам чем-то помочь? Или вы просто хотите посмотреть?» «Я проходил мимо», — неопределенно ответил Уинстон. «Зашел просто так. Ничего конкретного не искал». «Да это и хорошо», — отозвался его собеседник. «Не думаю, что у меня есть что-то интересное для вас». Его мягкая ладонь проделала извиняющийся жест. «Сами видите, магазин, можно сказать, пустой. Между нами, говоря о торговле антиквариатом, вот-вот придет конец. Спроса больше нет, да и торговать нечем. Мебель, фарфор, стекло это постепенно разбивается, а все металлическое расплавили». Уж сколько лет не встречал я бронзового подсвечника. На самом же деле крошечное помещение лавки было все заставлено вещами, хотя почти все они не представляли ни малейшей ценности. На полу почти не было свободного места, так как около стен стояло невероятное количество пыльных рам для картин. На окне подносы с гайками и болтами, старые стамески, перочинные ножи со сломанными лезвиями, потускневшие часы, которые даже не притворялись, что они работают, и прочий разнообразный мусор. И только на маленьком столике в углу была куча мелочей — лакированные табакерки, агатовые брошки и тому подобное, из которых кое-что могло показаться интересным. Когда Уинстон шел к этому столику, на глаза ему попалась круглая гладкая вещица, мягко поблескивающая при свете лампы. Он взял ее в руки. Это был тяжелый кусок стекла, выпуклый с одной стороны, гладкий с другой, почти в форме полушария. Как в цвете, так и в самой текстуре стекла была какая-то особая мягкость. как у дождевой воды. В центре его увеличенной выпуклой поверхностью находился странный изогнутый розовый предмет, напоминающий розу или анимону. «Что это?» — спросил Уинстон, словно зачарованный. «Коралл это, вот что!» — ответил старик. «Он должно быть из Индийского океана». Они раньше их в стекло помещали. Сделали это лет сто назад, не меньше. Больше даже, судя по виду. — Красивая вещица, — сказал Уинстон. — Да, вещь красивая, — согласился польщенный собеседник. — Да мало в наши дни осталось людей, кто такое скажет. Он покашлял. — А если вы... хотите купить то она встанет вам в 4 доллара Я еще помню когда за такую вещь типа этой можно было получить 8 фунтов а восемь фунтов ну не могу сейчас это сообразить но это были большие деньги а сейчас кому нужен настоящий антиквариат даже то немногое что осталось Уинстон сразу же заплатил 4 доллара и положил желанную вещь в карман. Не столько красота, сколько возможность обладать вещицей принадлежавшей к совсем иному времени, столь отличному от настоящего, вот, что особенно его прельщало. Мягко как дождевая вода стекло не было похоже на то, которое он раньше видел. Вещь эта была вдвойне привлекательной из-за ее очевидной бесполезности, хотя у него мелькнула догадка, что когда-то она служила пресс-папье. Ее тяжесть чувствовалась в кармане, но она, к счастью, не выпирала. Вещь странная, даже компрометирующая для члена партии, и обладающего всё старое, да еще и красивое, всегда вызывало некоторые подозрения. Получив четыре доллара, старик заметно повеселел. Уинстон понял, что он продал бы и за три, и даже за два. «Наверху есть еще одна комната. Может, вам захочется взглянуть?» — сказал он. «Там мало что есть, всего несколько вещиц». Если пойдем наверх, понадобится свет. Он зажег еще одну лампу и, согнувшись, стал медленно подниматься по истершимся ступеням и затем по крошечному проходу в комнату окна, которые выходили не на улицу, а на мощеный двор и лес печных труб. Уинстон обратил внимание, что мебель здесь была расставлена так, словно комната предназначалась для проживания. Ковровая дорожка на полу, картина или две на стенах и глубокое неряшливого вида кресла, придвинутое к камину. Старомодные стеклянные часы с двенадцатичасовым циферблатом тикали на каминной полке, У окна, занимая почти четверть комнаты, стояла огромная кровать с матрасом. «Мы здесь жили, пока моя жена не умерла», — сказал старик, будто извиняясь. «Я постепенно понемногу распродаю мебель. Вот прекрасная кровать красного дерева. По крайней мере, будет таковой, если вывести клопов». «Но вы, я думаю, сочтете ее громоздкой». Он поднял лампу кверху, чтобы осветить всю комнату, и в этом теплом тусклом свете комната показалась удивительно привлекательной. У Уинстона в голове промелькнула мысль, что если пойти на риск, можно было бы довольно просто снять эту комнату за несколько долларов в неделю». Это была дикая невероятная идея, и ее следовало бы выбросить из головы сразу же, как только она появилась. Но комната пробудила в нем ностальгию, наследственную память в некотором роде. Казалось, он точно знал, каково это было сидеть вот в такой комнате в кресле у горящего камина, положив ноги на каминную решетку и поставив чайник на плиту, сидеть, в абсолютном одиночестве, в полной безопасности, когда никто за тобой не наблюдает, ничей голос тебя ни в чем не убеждает, не раздается ни одного звука, только пение чайника и тиканье часов. — Здесь нет телеэкрана, — не удержавшись, пробормотал он. — Ох, — вздохнул старик, — таких вещей у меня никогда не было. Слишком дорого. Да я как-то и не нуждался в них. А еще вон там в углу есть раздвижной стол. Хотя там, конечно, нужно будет поменять петли, если вы захотите использовать створки. В другом углу стоял небольшой книжный шкаф, и Уинстона сразу же к нему потянуло. В шкафу оказался один лишь хлам. Охота за книгами и их уничтожение в рабочих кварталах проводились с такой же тщательностью, как и везде. Очень маловероятно, что где-нибудь в океане остался хоть один экземпляр книги, напечатанной до 1960 -го. Старик, все еще держа лампу, стоял теперь перед картиной в раме из розового дерева, висевшей над кроватью, по другую сторону от камина. — А вот если вас интересуют старые гравюры, — деликатно начал он. Уинстон подошел, чтобы рассмотреть гравюру. Это была стальная гравюра, овальное здание с прямоугольными окнами и маленькая башенка впереди. Вокруг здания шла ограда. — а в дальнем конце виднелось что-то наподобие статуи. Несколько минут Уинстон внимательно ее рассматривал. Все казалось смутно знакомым, хотя статую он не помнил. — Рама прикручена к стене, — заметил старик. — Однако я могу открутить ее для вас. — Я знаю это здание. — сказал в конце концов Уинстон. — Сейчас оно разрушено в середине улицы за двором юстиции. — Правильно, за зданием суда. В него попала бомба. Ох, много лет назад это было. В свое время это была церковь святого Климента Датского. Так она называлась. Он улыбнулся, сконфузившись, будто понял, что сказал какую-то глупость, а затем добавил: "Апельсины, сей момент звонит во всю святой Климент". "Что что?" спросил Уинстон. "Апельсины, сей момент звонит во всю святой Климент". Это когда я был маленьким, мы твердили такой стишок. — Как там дальше, я не помню, зато знаю, как кончается. — Вот свеча, провожу тебя в кровать, — Вот топор тебе голову отрубать. Это был такой танец. Все держали руки кверху, чтобы ты прошел под ними, но когда доходило до «вот топор тебе голову отрубать», опускали руки вниз и ловили тебя. Там просто название всех церквей. Все лондонские церкви там упоминались. Ну, все главные, по крайней мере. Уинстон рассеянно задумался о том, к какому веку относилась эта церковь. Определить возраст лондонских зданий было всегда сложно. Все большое и впечатляющее... если вид позволял отнести здание к новым, автоматически объявляли построенным во время революции, а дома, вид свидетельствовал о более ранней дате постройки, приписывались мрачному периоду под названием Средние века. Считалось, что в эпоху капитализма ничего ценного создано не было. Теперь изучать историю по архитектуре было так же невозможно, как и по книгам. Статуи, памятники, мемориальные доски, названия улиц. Все, что могло пролить свет на прошлое, методично изменялось. «Никогда не думал, что это была церковь», — сказал Уинстон. «На самом деле церквей много», — сказал старик. «Просто их используют под другие цели». «Ну как же дальше там в этой песенке?» А, вспомнил, апельсин на сей момент звонит вовсю святой Климент. Ты должен мне три фартинга звонят у святого Мартина. Ну, вот только до этого места. Фартинг — это была такая маленькая медная монетка по виду как цент. А где был святой Мартин? — спросил Уинстон. — Святой Мартин, да и сейчас там стоит. На площади Победы, рядом с картинной галереей. Здание, где фасад с таким трехгранным портиком с колоннами и с большой лестницей. Уинстон хорошо знал это место. Это был музей для всевозможных пропагандистских выставок. Уменьшенные модели ракет и плавучих крепостей, живописные картины, демонстрирующие зверство врага и все в таком роде. — Она называлась «Церковь святого Мартина в полях», — добавил старик. — Хотя никаких полей я в этих местах не припомню. Картину Уинстон не купил. Это было бы еще более неуместное личное имущество, чем стеклянное пресс-папье. К тому же ее нельзя было унести домой, не вынув из рамы. Но он еще немного задержался, разговаривая со стариком, которого звали, как оказалось, не Уикс, что можно было заключить по надписи у входа в магазин, а Чаррингтон. «Мистер Чаррингтон!» Как оказалось, был вдовцом шестидесяти трех лет и проживал в этой лавке уже лет тридцать. Все это время он хотел поменять имя над витриной, но так и не собрался. Пока они беседовали, наполовину заученная рифма постоянно крутилась в голове Уинстона. «Апельсин и сей момент звонит во всю святой Климент. Ты должен мне три фартинга, звонят». Святого Мартина. Интересно, что, когда ты говоришь это про себя, создается иллюзия, что ты и вправду слышишь колокола. Колокола потерянного Лондона, который замаскированный и забытый, но всё же где-то существует. Он, казалось, слышал, как одна за другой звонят призрачные колокольни». хотя, сколько себя помнил, в реальной жизни он никогда не слышал звон колоколов. Уинстон вышел от мистера Чаррингтона и спустился по лестнице один, чтобы старик не увидел, что перед тем, как выйти, он внимательно осматривает улицу. Он уже для себя решил, что после подобающей паузы, возможно, через месяц, Он рискнет и снова зайдет в эту лавку. Это, наверное, не более опасно, чем увиливать от посещения центра. Уж если на то пошло, то большой глупостью уже было просто вернуться сюда после того, как купил здесь книгу, не зная, можно ли доверять владельцу лавки. Однако... Да, — подумал он снова, — он сюда вернется. и купит еще осколки прекрасного хлама. Купит гравюру с церковью святого Климента Датского, вынет ее из рамы, понесет домой, пряча под комбинезоном. Он вытащит у Чаррингтона из памяти весь стишок до конца. Даже безумный план арендовать комнату наверху снова пронесся у него в голове. На какие-нибудь пять секунд возбуждение заставило его забыть об осторожности, и он сделал шаг на улицу, предварительно всего лишь бросив взгляд в окно. Он даже стал напевать на импровизированный мотив «Апельсин и момент звонит во всю святой Климент, ты должен мне три фартинга звоняту». Внезапно его сердце замерло от ужаса. Все внутри похолодело по тротуару. Метрах в десяти от него шла фигурка в синем комбинезоне. Это была девушка из департамента билетристики. Та самая девушка с темными волосами. Свет был слабый, но узнать ее не составило труда. Она посмотрела ему прямо в глаза и быстро пошла дальше, как будто его не видела. На несколько секунд страх парализовал Уинстона, он застыл на месте. Потом... Повернулся направо и тяжело зашагал прочь какое-то время, не замечая, что идет не в том направлении. Как бы там ни было вопрос, разрешился. Больше нет сомнений, девушка за ним шпионит. Ясно, что она пришла сюда, преследуя Уинстона, потому что допустить, будто она по чистой случайности в тот же вечер бродила по тем же самым темным улочкам — На огромном расстоянии от мест проживания членов партии было невозможно. Была ли она на самом деле агентом полиции, мысли или шпионом-любителем, действовавшим по собственному побуждению, едва ли имело значение. Достаточно того, что она за ним следит. Не исключено, что она видела и как он заходил в пап. Он заставил себя продолжить путь. Кусок стекла в кармане с каждым шагом ударял в бок, и Уинстон уж было подумал, не выбросить ли его. Но хуже всего была боль в животе. Какое-то время ему казалось, что если он сейчас не зайдет в туалет, то умрет на месте. Однако в таких кварталах, как этот, общественных туалетов не было. Потом спазм прошел, осталась лишь тупая боль. Улица закончилась тупиком. Уинстон остановился, постоял несколько минут, вяло размышляя, что делать. Затем развернулся и пошел в обратном направлении. Когда он развернулся, ему пришло в голову, что девушка разминулась с ним всего несколько минут назад, и что, если побежать, то он, возможно, ее догонит. Можно будет идти за ней по следу, пока они не окажутся в каком-нибудь тихом местечке, а там разможить ей череп булыжником. Да стекло в кармане довольно тяжелое подойдет для такой цели. Однако он сразу же отверг эту идею, так как сама мысль о физическом действии была для него сейчас невыносима. Он не мог бежать, не мог нанести удар, кроме того... Она была молодой и крепкой, и стала бы защищаться. Он еще подумал, не поспешить ли ему в общественный центр и не посидеть ли там до самого закрытия. Тогда у него будет алиби хотя бы на часть вечера. Но и это было невозможно. На него напала смертельная усталость. Ему хотелось одного, как можно быстрее добраться до дома, сесть и затихнуть. Когда он вернулся домой, было уже 22 часа. Освещение отключат только в 22.30. Он прошел на кухню и проглотил почти полную чайную чашку джина Победа. Потом он прошел к столу в Алькове, сел и достал из ящика дневник. Но открыл он его не сразу. С телеэкрана скрипучий женский голос орал патриотическую песню. Он сидел, уставившись на мраморную обложку дневника, безуспешно стараясь заглушить этот голос в своем сознании. «Они приходят за тобой ночью, всегда ночью. Правильнее покончить с собой до того, как они придут. Несомненно, некоторые так и делают. Многие исчезнувшие — это практически самоубийцы». Но в мире, где невозможно достать ни огнестрельное оружие, ни яд быстрого действия, нужно особое мужество, чтобы покончить с собой. Он с некоторого рода изумлением подумал о том, как бесполезны биологические боли страх. Они предательски замораживают тебя, делают инертным в тот самый момент, когда необходимо сделать над собой особые усилия. Он мог бы утихомирить эту темноволосую девицу, если бы действовал достаточно быстро, но как раз из-за экстремальной опасности силы его оставили. Его осенило, что в кризисные моменты ты никогда не борешься с внешним врагом, ты борешься со своим собственным телом. Даже сейчас, несмотря на джин, Из-за тупой боли в животе он не мог мыслить последовательно. И то же самое происходит, рассуждал он во всех этих героических или трагических ситуациях, которые только кажутся таковыми на поле боя, в камере пыток, на тонущем судне. Всегда забывается то, против чего ты борешься, потому что именно тело разрастается до размеров вселенной, И даже когда тебя не парализовал страх или ты не кричишь от боли, жизнь — это постоянная борьба с голодом, холодом или бессонницей, борьба с изжогой или зубной болью. Он открыл дневник. Важно было сейчас что-нибудь записать. Женщина на телеэкране начала новую песню. Казалось, что ее голос впивается в его мозг, как зазубренный осколок стекла. Он старался думать об О'Брайене, для которого, или обращаясь к которому он писал этот дневник. Но вместо этого думалось о том, что с ним будет происходить, когда его заберет полиция мыслей. «Если они убивают тебя сразу, то это ничего». Ты готов к тому, что тебя убьют. Но перед смертью о таких вещах никто не говорит, хотя все об этом знают. Ты должен пройти через обычную процедуру признания, через униженное ползание по полу и мольбы о помиловании, через хруст разбиваемых костей, выбитые зубы, сгустки крови на волосах — Почему ты должен всё это переносить, если конец всегда один и тот же? Почему невозможно вычеркнуть несколько дней или недель из твоей жизни? Никому никогда не удавалось избежать расследования, и в конце концов все признавались. Если уж ты попался на мысли преступления, будь уверен, рано или поздно ты мертвец — Так почему тогда весь этот ужас, который ничего не изменит, почему он должен встраиваться в твое будущее? Он вновь попытался воспроизвести образ О'Брайена, и на этот раз с большим успехом. «Мы встретимся вместе, где нет тьмы», — сказал тогда О'Брайен. Он знал, что это означает, или полагал, что знает, место, где нет тьмы. Это воображаемое будущее, которое ты никогда не увидишь, на которое, будучи способным предвидеть, ты можешь таинственным образом с кем-то разделить. Однако голос с телеэкрана, заползавший ему в уши, не давал выстроить дальше цепочку мыслей. Он взял в рот сигарету. Половина табака сразу же высыпалась на язык. Горькая пыль, которую никак не выплюнешь. В сознание, затмевая образу Брайана, всплыло лицо большого брата. Как и несколько дней назад, он достал монету из кармана и посмотрел на нее. Лицо пристально вглядывалось в него. Но суровое, спокойное, гарантирующее защиту. Но что за улыбка пряталась за этими темными усами? Свинцовым звоном прозвучали в его ушах слова «Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — это сила». ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Дело шло к полудню. Уинстон вышел из своей кабинки и направился в туалет. Из другого конца длинного ярко освещенного коридора к нему навстречу шла крепкая фигурка. Это была девушка с темными волосами. С того самого вечера, как он наткнулся на нее у лавки старьевчика, прошло четыре дня. Когда она подошла ближе, он увидел, что ее правая рука на перевязи. На расстоянии он этого не заметил, поскольку повязка была такого же цвета, как и комбинезон. Вероятно, она сломала руку, когда крутилась вокруг этих их больших калейдоскопов, в которых в черне намечаются сюжеты романов. Для департамента билетристики это дело обычное. Их разделяли метр четыре, когда девушка споткнулась и упала, почти распластавшись лицом вниз. От боли у нее вырвался резкий крик. Должно быть, она упала прямо на сломанную руку. Уинстон на секунду остолбенел. Девушка поднялась на колени... Лицо ее стало молочно-желтого цвета, на таком фоне рот казался краснее обычного. Глаза ее остановились на его лице с умоляющим выражением, в котором было больше страха, чем боли. В сердце Уинстона проснулось странное чувство. Перед ним враг, который пытался его убить. и в то же время перед ним человек, который испытывает боль, по всей видимости, из-за перелома руки. Подчиняясь инстинкту, он уже шел к ней, чтобы оказать помощь. В тот момент, когда он увидел, что она падает на перебинтованную руку, он сам, казалось, почувствовал боль в собственном теле. — Вам больно? — спросил он. — Да нет, ничего. Это рука. Через минуту все пройдет. Она говорила так, словно сердце ее трепещет. Она, конечно, очень сильно побледнела. «Вы ничего не сломали?» «Нет, все в порядке. Минутная боль. Уже все прошло». Она протянула ему свободную руку, и он помог ей подняться. Краска вернулась к ее лицу, теперь она выглядела лучшим. «Ничего страшного». кратко заверила она, только немного запястья ударила. — Спасибо, товарищ. И с этими словами она пошла дальше в прежнем направлении, так бодро, будто и на самом деле ничего не случилось. Все происшедшее заняло не более полминуты. По превратившейся в инстинкт привычки нельзя было допускать, чтобы твои чувства выражались на лице... Кроме того, когда всё это произошло, они стояли перед телеэкраном. Тем не менее, было очень трудно на какой-то миг не выдать свое удивление, так как за те две или три секунды, пока он помогал девушке подняться, она что-то просунула ему в руку. Было ясно, что она сделала это намеренно. Просунула что-то маленькое и плоское. Заходя в туалет, он отправил предмет в карман и ощупал его кончиками пальцев. Это был сложенный квадратиком кусочек бумаги. Пока Уинстон стоял перед писсуаром, ему удалось одними только пальцами развернуть бумажку. По всей видимости, на ней было что-то написано. В какой-то миг ему очень захотелось зайти в кабинку и сразу же прочесть записку. но это было бы невероятно глупо, и он это прекрасно понимал. Можно не сомневаться, что именно в таком месте телеэкраны наблюдают за тобой постоянно. Он вернулся назад в свою рабочую кабинку, сел, как бы не взначай, бросил бумажку среди прочих на стол, надел очки и резко подвинул к себе речепищик. «Пять минут», — сказал он себе, — «как минимум пять минут». Сердце билось в груди с ужасающей громкостью. К счастью, сейчас перед ним была обычная рутинная работа, уточнение длинного списка цифр, а это не требовало особенно пристального внимания. Что бы там ни было написано в записке, это, несомненно, должно быть политического содержания». Насколько он понимал, существовало два возможных варианта. Первый, наиболее вероятный, заключался в том, что девица является агентом полиции мыслей. Именно этого он и боялся. Он не знал, по какой причине полиция мыслей могла выбрать такой способ передачи сообщения, но, возможно, у них были на то свои причины. На бумажке может быть угроза, вызов, приказ покончить с собой... какого-то рода ловушка. Но был и другой, более невероятный вариант, который настойчиво лез в голову и который он тщетно пытался отбросить. А что, если эта записка совсем не от полиции мыслей, а от некой подпольной организации? А что, если братство и правда существует, а девушка в нем состоит? Несомненно, эта идея была абсурдной, но она возникла у него в голове, как только он ощутил в своей руке этот кусочек бумаги. Однако пару минут спустя ему пришло в голову еще одно более вероятное объяснение случившегося, и даже сейчас, хотя разум говорил ему, что эта записка может означать смерть, он отказывался в это верить, но безрассудная надежда настаивала на своем... и сердце его громко стучало, и когда он произносил цифры в речи пищик, дрожь в голосе было трудно унять».